Глава 42. В первый мгновение в голове Романа мелькнула мысль, что не стоило так наезжать на трактирщика. Вон, как тот перепугался, не только мигом раздобыл для грозного постояльца чистое бельё, приготовил для него горячую ванну и подал свежую еду, но даже позаботился, чтобы гостю ночью было не скучно. За полчаса всё нашёл и не пожалел портала, чтобы доставить подарок ему прямо в руки. Кто бы мог подумать, что в таком захолустье, где даже нормальной дороги нет, а ванну заменяет деревянное бодье, для постояльцев держат. К слову, девочка явно боится переходов, раз вся закоминела и едва дышит. Ладно, пора с этим заканчивать. Герцик повернулся в сторону и ражал руки. Незваные гости с тихим писком шлёпнулись на пол. Встала и пошла вон. Буркнул мужчина: Скажи хозяину, что я не люблю сюрпризы, и если он ещё раз попробует что-то подобное, то пусть пеняет. И тут дормана дошло, что концы с концами не сходятся. Для Ильси на девушке слишком много одежды. Да и ведёт она себя странно. совсем не так, как девушки для утех. Полумрак царивший в комнате не позволял рассмотреть гостью, а сама девица не торопилась вставать и молчала, что тоже для Ильси не характерно. Внезапно перед глазами Армана промелькнули то ли воспоминания, то ли шутки воображения. Его спальня, полумрак, прохладные простыни, Нежный аромат и восхитительная нежность бархатистой кожи под его губами. И он точно знал, что это видение не имеет отношения к Ледиадель, но риск подери. Если это не Адель, то кто? За последние 2 года он был только с Графиней и один раз с женой. Но воспоминания о брачной ночи не имели ничего общего с этими картинами. Ты глухая? Встала и вышла вон. Поведение девицы настораживало, поэтому на всякий случай, приготовив активирующее заклинание, Герцг бросил импульс в световой шар, заставив его засиять в полную силу. Я окаменел, на полу сидела, кутаясь в просторную душегрею и со страхом взирая на супруга, герцогиня далмос. Сония мужчину со стула словно ветром сдуло. Арман подхватил с у прогу изо грёпа вахапку, заметавшись по комнате, словно не зная, куда её пристроить. Ты цела? На тебя напали? Лекаря? Соня, не молчи, отвечай, что стряслось? Почему ты активировала экстренный перенос? Зосим. С трудом раждала заледеневшие губы Сони. Он мог меня увидеть, а времени, чтобы спрятаться, не было. Отпусти. Она дёрнулась, требуя свободы, и замерла, вспомнив о своём положении. Нет, нет. Герцога Рана узнавать, что он скоро станет отцом, не заслужил. Зосим нахмурился Герцик. А, тот твой поддельный. Я несколько дней продержал его в темнице, а потом приказал выбросить за границу герцогства. Где ты на него наткнулась? Ты нарушила мой приказ и отправилась в Гладов или куда-то ещё. Я надеялся, что ты всё осознала и больше не станешь вести себя как избалованный ребёнок. Он пришёл в усадьбу искать работу. Обиделась Софья. Я шла мимо и не успевала никуда отступить. Ещё пара шагов, и он меня увидел бы. Что потом делать? Ловить его и в темницу? Но в усадьбе нет темницы, как и стражей. Извини, Не я, не пожилые смотрители с этим не справились бы, а он. Да в общем, у меня не было времени найти другой выход. Гадже. Столько времени не виделись. Достой да самой, незабываемой для неё, но не для мужа ночи, а он сразу с упрёками. Молодая женщина подняла голову и встретилась глазами с Арманом. Похудел и как-то осунулся, что ли. А пахнет от него по-прежнему приятно. И кожа под её щекой такая приятная на ощупь, горячая. Руки сильные и Ох, он же не одет. Волосы влажные. Купался. До пояса раздетый, и снизу тоже без ничего. Милькнули воспоминания о единственной совместной ночи, и Соня почувствовала, как щёки опалило жаром. Боже, о чём она только думает? Нашла время предаваться воспоминаниям. Это всё гормоны. Чёрт, то есть истеристых побери. Отпусти, выговорилась почему-то шёпотом. Прости, что накинулся, пробормотал Герцик и зачем-то понюхал её волосы. Соня в панике принялась вспоминать, когда в последний раз мыла голову. Ух, вчера мыла. А после этого ничем пачкатным не занималась. И запах гари набрать не могла, ведь до кузницы она так и не дошла. Тогда чего он там внюхивает? Я просто за тебя испугался. Муж продолжил водить носом по её голове. Правильно, что активировала портал. Этот слуга мог доставить большие неприятности. Я даже думать не хочу, что произойдёт, если наша тайна станет достоянием гласности, тем более, пока я так далеко от дома. Поставь меня на пол, неуверенно попросила Софья. Знаешь, жена, а жизнь в усадьбе тебе явно пошла на пользу, заявил супруг, так и не выпуская её из рук. Ты удивительно похорошела. Что? Таня невольно округлила глаза. Это ещё что за новости? В каком смысле похорошело? Он же и прямо говорил, что она не в его вкусе. Тоже гормоны шалят. Как там говорится, на безрыбье и рак рыба. С голодухи и горела корка слаще торта. Пока жена таращилась, не зная, что ответить, Герцег с изумлением осознал, что ему нравится держать её на руках. На деревенском воздухе Фигура супруги наконец-то приобрела аппетитные женские формы. Всего за 3-4 четыре... рист, сколько же времени он не видел свою супругу. За какие-то несколько месяцев оттощива цеплёнка безприятных мужскому глазу выпуклостей не осталось и следа. Попу он уже пощупал восхитительно, и грудь налилась Даже через слои тряпок и душигрею ощущается обжигающее прикосновение. Лицо тоже округлилось, что Соне необыкновенно шло. Взгляд опять же стал мягче, и вообще вся она такая уютная, такая Герцог выдохнул сквозь зубы и осторожно поставил женщину на ноги. Герцогиня немедленно сделала несколько шагов в сторону и плотнее запахнула душигрею. Замёрзла, что ли? Но в комнате тепло. Значит, всё ещё на него обижена. Рист, ну почему с ней так сложно? Он же признал ошибки, старается проявлять внимание, наладить отношения, а она по-прежнему морозится. Ты голодна? Арман вспомнил простывающий ужин. Правда, здесь только одна тарелка и ложка, но мы уже делили трапезу на двоих. Так что это не станет препятствием. Спасибо, я не хочу есть, буркнула герцогиня. Мне бы вернуться. Слуги с ума сойдут, если потеряют хозяйку. Как бы ни подняли шум, поужинаем и отправлю тебя назад, вздохнул милорд. Почему-то ему не хотелось расставаться так скоро. Оставил для себя один портал, как раз на усадьбу настроил. распланировал, что когда моя миссия завершится, я тут же отправлюсь в обратный путь. И как только достигну места с нормальным магическим фоном, то сразу активирую переход. Пока его величество будет думать, что я ещё в дороге, мы сможем сэкономленные 2 или 3 месяца посвятить друг другу. Провести их в усадьбе, только ты и я. Мы неправильно начали. Необходимо всё исправить. Но раз ты заберёшь артефакт с собой, то теперь мне быстро в усадьбу не попасть. Герцик тряхнул головой. Ладно, потом что-нибудь придумаю. Присаживайся. Софья стояла и глаз не могла отвести от супруга. Интересно, как это понимать, всё исправить? А как же леди Адель? Адель нахмурился Арман. Забудь о ней. Упс. А на что? Опять подумала вслух. Графиня больше никогда не появится в нашем замке. Сона, садись уже. Я Милорд, вы ещё купаетесь? Может быть, вам надо потереть спину или помочь вам мыть голову? Раздался женский голос, и не дожидаясь ответа герцога, дверь начала открываться. Соня не успела ни по-настоящему испугаться, ни толком отреагировать, как Герцико мгновенно задвинул её себе за спину и рукой так потянул за душегрею, что Софье пришлось прижаться к мужу вплотную, почти уткнувшись носом ему под лопатку. После чего Арман рыкнул в сторону входа, что прекрасно справится один. И вообще, Карайне не любят незваных визитёров. Ну, ми лорд, зачем вам утруждаться? Щебетал женский голос. Я помогу. Позвольте проверю, не остыла ли вода. Судя по всему, девица решила во что бы то ни стало остаться с постояльцем наедине. Связано думать получалось не очень, и отодвинуться нельзя, хотя ужасно хочется посмотреть, что за помощница рвётся потерять спинку её супругу. Прислушиваясь к словесной перепалке, Софья постоянно отвлекалась на мужа, вернее, на его наполовину обнажённое тело. Хорошо развитые мышцы, сильные плечи, тонкая талия, несносный герцёг, привлекательно выглядит даже с заднего фасада. Пока служанка пыталась охмурить господина, герцогиня стояла, прислонившись к спине супруга, и боролась с противоречивым желанием отойти подальше и провести ладонью по его плечам. А ещё ей хотелось послать навещевую прислугу в сад. Ещё и малыш активизировался. Такое ощущение, что у неё в животе не одна бабочка апиток. И все они разом решили станцевать. Глупая ситуация. Почему она должна прятаться, ведь они женаты? Потому что никто из прислуги не поймёт, откуда в комнате взялась посторонняя женщина. Но какое им дело до да, слуг из далёкой Интересно, а что это за место? Ещё королевство или уже другая страна? Может быть, Арман успел уехать так далеко, что его тут никто не знает? Но тогда символее непонятно, почему милорд не хочет, чтобы её увидела эта назоелевая девица. Стесняется. Впрочем, какая ей разница? У неё другие заботы, и главное из них поскорее вернуться назад. Надо будет сразу отдать распоряжение, чтобы Зосима и духу не было ни на руднике, ни в деревне. Я сказал, что не нуждаюсь в помощи. Судя по тембру, Герцк начал терять терпение. Воду и бодю заберёте утром, когда я покину комнату. Но хозяин будет. Пошла вон. Скрип двери, сдавленный женский крик и тут же глухой звук, словно кто-то или что-то шлёпнулось на пол. Затем торопливые шаги, и всё стихло. Однако Арман оставался на месте, прикрывая супругу. Значит, он вышвырнул служанку при помощи магии. Хм, да. Она давно знала, что герцога лучше не злить. Какая настырная. Надо запереть дверь. Арман шагнул в сторону входа, и Соня, вцепившаяся в душегрею, синхронно отступила назад и в бок. Не нужно, чтобы тебя кто-то видел. Пусть герцогиню в лицо тут никто не знает, но непременно возникнут вопросы, откуда в номере взялась женщина. Не могу быть уверен, что за мной не отправили согледатае, поэтому лучше поберечься. Я понимаю, ответила Соня. Сделаю свет потише, в смысле, не таким ярким, а то он мне глаза режет. И потянула к светильнику руку, собираясь коснуться его. Как делала всегда желая убавить или прибавить интенсивность освещения. Но в этот раз всё пошло не так. Неожиданно из её пальцев вылетел бело-голубой сгусток, который впечатался в световой шар, и тот лопнул, погрузив комнату в темноту. "Рист!" потрясённо воскликнул Арман. "У тебя всё-таки пробудился дар. Давно?" Как это произошло? Э-э И что тут скажешь? В углу комнаты вспыхнул второй световой шар, и перед потрясённой Софией предстал не менее ошеломлённый милорд. Соня, не молчи. Я не знаю, это в первый раз. Почти не обмануло. Именно такое с ней впервые. А рисование это же совсем другое, верно? с ума сойти. Герцог взъерошил петерню волосы, схватил жену за плечи, крепко, но осторожно, и наклонился к её лицу. Ты понимаешь, что это значит? Что-то плохое? В хорошее верила с трудом. Глупенькая, это замечательно. Раз у тебя теперь есть дар всевидящий. Мужчина счастливо улыбнулся. Когда вернусь, Сразу покажу тебя лучшим магом королевства. Они помогут вернуть мне память. Память улыбкостью класс лица герцога. Нет, Сона. Память возвращать мы не будем. Почему? Казалось, Арман её ничем уже не мог удивить. А поди ж ты, сумел. Я не хочу, чтобы вернулась ты прежняя. С ней мы не ладили. Новая Соня мне нравится гораздо больше и я уверен, что нам не стоит ворошить прошлое. Да? И вас больше не интересует вопрос, где потерялась моя невинность? Не удержалась от шпильки. Не интересует, Герцк слегка помрачнел, но говорил уверенно. Зачем? Изменить ничего нельзя. Потом Соня: я думал над твоими словами. Теме, когда ты говорила, что несправедливо требовать от невесты целомудрия, если жених <кх> далеко не девственник. Я признаю, в этом есть смысл. Поэтому я решила оставить прошлое в прошлом и просто начать нашу жизнь с нового листа. Офигеть. Про себя. Ми лорд, вы умеете удивлять. Вслух. Надеюсь, за время ссылки То есть, важной королевской миссии, ваши планы не изменятся. В любом случае, сейчас мы даже поговорить толком не можем. Мне пора домой. А когда вы вернётесь, тогда и продолжим эту занимательную беседу. Да, надо тебя отправить. Герцик подошёл к небрежно брошенному на кровать камзолу и извлёк из него двойника Сониного кисета. Пошарил в нём, И выудил небольшой кристалл. Вот переход. Подожди. Мужчина мягко отвёл Сонину руку. Каставать не пробуй, это опасно. Тебе нужен наставник, иначе ты можешь выгореть. А если оно само? Вот как сегодня. Несколько растерялась Софья. Выброс произошёл спонтанно из-за внешнего воздействия. Сначала тебя напугала перспектива встречи со слугой, потом тебе пришлось активировать портал, и тут тоже не всё прошло спокойно. Если ты не будешь нервничать, то и выбросов не будет, понимаешь? Усадьба спокойное, тихое место, где никогда ничего не происходит. Такое себе болото, но тебе это на руку. Главное, не выходи за границы. Тот слуга Ты ведь едва не наткнулась на него, когда отправилась в деревню. Соня неуверенно кивнула. Я так и думал. Запомни этот случай и больше не нарушай приказ. Не шагу из усадьбы. Дождись моего возвращения, очень прошу. Потом тебе будет всё, что пожелаешь: учителя магии, украшения, балы. А пока затаись. У меня остался ещё один кристалл сигнал бедствия. Что будет, если я его активирую? В крайнем случае, помурчал Сарман. Я поняла. Так что произойдёт? Активируется магия моего рода. Она спасёт от почти любой опасности, но но но тут же все узнают, что герцогиня далмос жива. Поэтому только в самом крайнем случае. Софья тихо выдохнула. Пока Тфу-тфу-тфу. Всё складывается довольно неплохо. Правда, убеждение Армана, что усадьба тихое место, улыбнуло. На разуверять герцога она не станет. Зачем? Приедет и сам всё увидит. Напряжение постепенно отпускало. От Зосима скрылась, мужа увидела, и он даже её отверг, приняв за девушку нетяжёлого поведения. Мелочь, а приятно. Магия опять же И желание Герцыга оставить прошлое в прошлом, на секунду мелькнула мысль: а не признаться ли Светлости о ребёнке? Пусть порадуется. Но муж объелся груш, сбил весь настрой. И знаешь, ты на самом деле очень похорошела, произнёс мужчина, оглядывая фигуру Софьи. Но если ты продолжишь так быстро набирать вес, То через полтора года у меня не хватит длины рук, чтобы тебя обнять. А ещё придётся менять всю мебель в замке, с ореховой на дубовую. Поменьше сладких булочек, хорошо? Ах ты. Соня сердито вздёрнула вверх подбородок, выхватила из руки мужа кристалл и, бросив его на пол, раздавила ногой. Соня, я не хотел обидеть. Темнота два удара сердца и герцогиня выпала на том же самом месте, откуда сбежала